Гэри пошевелился, открыл глаза. Тень проплыла над его лицом, затем другая. Посмотрел на дерево. На верхней ветке, сгибающейся под их тяжестью, сидели два стервятника. Коснувшись рукой виска, Гэри скривился от боли. На волосах запеклась кровь. Еще не совсем придя в себя, пилот встал и, пошатываясь, подошел к Гею. Ее лицо горело, на лбу выступили бисеринки пота. Гэри не удивился, что перстень исчез, коснувшись рукой нагрудного кармана, обнаружил пропажу компаса. Гэри присел на корточке, задумался. До границы поместья не меньше пятнадцати миль болотистых джунглей. Взглянул на рюкзаки. Мерзавец унес и еду. Часы показывали четыре дня. Зулусы искали их уже девять часов. Смыл ли дождь их следы? Если нет то чернокожие бестии появятся с минуты на минуту. Один Гэри бросился бы в погоню за Феннелем, но оставить Гею... Эдвардс еще раз посмотрел на девушку. Может, Феннель прав? Ее укусило какое-то насекомое? Жуткий вид, полутруп. Гея приоткрыла глаза. — Больно! — прошептала Хрипло. — Пустяки! — Гэри взял ее руку. — Не беспокойтесь. — Он взял перстень и компас. — Знаю, не волнуйтесь, все образуется. Оба вздрогнули от резкого треска над головой. Под стервятниками сломалась ветка, птицы перелетели пониже. Гэри схватил окровавленный камень, швырнул его вверх. Камень пролетел рядом со стервятниками, те тяжело поднялись и улетели, громко хлопая крыльями. — Они знают, что я умираю, — пролепетала Гея. — Гэри, я боюсь. — Вы не умираете укус насекомого. Через день-другой поправитесь». «Мне уже не помочь», — продолжала она. «Оставьте меня, подумайте о себе. Не знаю, что со мной, но долго не протяну. Ноги окоченели, тело горит». Гэри дотрунулся до ног женщины, «холодны, как лед».